Зал я вернулся тем же макаром. С той только разницей, что прихватил у сынка пузырь беленькой, стакан и тарелку. Стакан под водку, а тарелку с колбасой. Разумеется, за счет бармана папаши. Обстановка помаленьку накалялась. Сегодня в старингенах было шумно, и я поспешил занять маленький столик в дальнем углу. Столик прятался под лестницей. Это было удобно. Здесь, при всем желании, больше двух человек не уместится. А пить в одиночку с угрюмом вряд ли кто-то станет. Я поставил на столик нехитрые харчи, сбросил на пол рюкзак. Бутылка была приятно прохладной. Это радовало. Не люблю теплую водку. Угрюмом меня назвали не просто так. Когда я попал в зону, мне было настолько паршиво, что это погоняло вполне соответствовало реалиям. Со временем стало легче. Но, пообтеревшись здесь и поняв для себя кое-что, я стал тщательно поддерживать сложившийся образ. В зоне нельзя выпячиваться. Стать героем зоны приятно и выгодно. Это тешит самолюбие, это дает уважение и подкидывает хорошую работенку, за которую платят хорошие деньги. Но есть и обратная сторона медали. Громкая слава плодит завистников». А хорошая и высокооплачиваемая работенка связана, как правило, с неоправданным риском. Так что герои у зоны каждый год новые. Одни приходят, другие уходят. Их смерть обрастает легендами. Сегодня они колотят деньги и пьют в старингенах или в шти, а на завтра и имен их никто не вспомнит. Разве что расскажут байку про загадочно пропавшего сталкера. Сколько их было, этих героев. Я помню их всех до единого. Память у меня хорошая, вечная память. Я присканул водки на два пальца, опрокинул на выдохе и быстро занюхал колбасой, тут же сунув кругляш в рот. Прошло гладко, если не считать гадостного привкуса. От водки сивушного, от колбасы чесночного. Плеснув вторую порцию в стакан, я принялся за колбасу. же пить на пустой желудок. А вот про меня ничего не трепали, пришло в голову, пока челюсти были заняты колбасой, и не будут. Это мое кредо — не отсвечивать. Я и не отсвечиваю. Не беру крупные заказы, вообще не беру заказы. Тихо, мирно таскаю артефакты и сдаю по дешевке бармену. «Знаю, что меня обдирают, но не имею ничего против. Эта плата не за наглость бармена, а за спокойную, неприметную жизнь. У меня нет друзей, я их не завожу. У меня нет врагов, я их не оставляю. Принято считать, что в зоне одиночки долго не живут. Это не так. Главное не выпячиваться и не пытаться прыгнуть выше головы. Тогда можно прожить здесь очень долго». По крайней мере, пока не заработаешь на новую жизнь. Об этом мечтал каждый, кто топтал зону, и у кого там, в нормальном мире, оставалось хоть что-то, к чему стоило бы вернуться. У меня там не было ничего. Что внешний мир, что концентрированная сволочная зона, мне было до лампочки. Мне хотелось только тишины и покоя. Рутинных, неглубоких походов в зону и маленьких радостей вроде бутылки водки и крепкого сна. За глупыми мыслями я немного увлекся, и колбасы осталось меньше половины. Не будем превращать закуску в ужин, как сказал бы один мой знакомый сталкер. Водка, как наждак, сухо процарапала горло, горячим комом прокатилась по пищеводу и, недовольно поворочившись, устроилась в желудке. Неудачно пошло. Я поморщился и потянул руку за колбасой. «Сколько раз я тебе говорил, угрюмый, не делай из еды культа, не превращай закуску в ужин». Я чертыхнулся. Стоило только подумать, что вдвоем с угрюмым пить станет только сумасшедший, и вот вам, пожалуйста, сумасшедший тут как тут. На столешницу с грохотом опустился стакан. Мунлайт, не отпуская граненых боков, смотрел на меня. На хитрой роже растянулась гнусная улыбка. Эта улыбка приросла к нему, кажется, навсегда, вместе с коротко стриженной бородкой-подковкой. Во всяком случае, я не припомню, чтобы видел его хоть раз без ухмылки и скабрезных шуточек. Он появился здесь года три назад». При среднем росте этот темноволосый балагур имел ярко выраженное пивное брюшко, и я тогда подумал, что он здесь долго не протянет. Зона не курорт, но время шло, а он топтал зону и довольно успешно. Помимо пивного брюшка у него обнаружились довольно крепкие руки и некислые навыки в стрельбе. Про свою прошлую жизнь он, как и все прочие, не распространялся, только пошутил как-то, что в прошлом любил пиво, пострелять, побегать и работу с крепкими физическими нагрузками. Мунлайт был из тех немногих, кто меня заприметил и знал. Я его тоже знал, но знакомство наше было скорее шапочным. Никаких взаимных обязательств, никаких близких отношений, никаких общих дел. Так только. Треп под настроение. Причем трепался больше он. Я говорить много не люблю. Зачем? «Ну что ты смотришь?» — полюбопутствовал он. «Налей!» Я молча накатил в подставленный стакан. Он бодро поднял его, звякнул им по краю моего. Сам я пить не торопился. Но это непрошенного гостя ни разу не смутило. Он снова с грохотом шваркнул стаканом по столешнице, без спросу тяпнул кусок колбасы, но есть не стал. Смачно втянув чесночный запах, положил колбасу обратно. — Пить надоело, — сообщил он, пододвигая ко мне стакан. — Не пей, — пожал плечами я. «Узнаю — Узнаю, Гремова, заржал Мунлайт. — Как всегда, сама деликатность. Тебе водки жалко? Вопрос был риторическим, по крайней мере, мне так показалось, и отвечать я не стал. Мунлайт демонстративно вздохнул, как будто я его две недели использовал вместо отмычки, а теперь даже узнавать не желаю. Рука его со спокойной уверенностью подхватила мой пузырь. Водка плелась в стакан непрошенного собутыльника не на два, а на все четыре пальца. Вернув бутылку на место, он подхватил обнюханный уже колбасный кусок и принялся блаженно водить носом то над стаканом, то над закуской. Ноздри его трепетали так, будто он уловил какой-то чудесный, недоступный человечеству аромат и спешит нанюхаться, пока нежданное ароматное счастье не испарилось. «Ты решил нажраться за мой счет?» — не выдержал я. «Я ж говорю, сама деликатность!» — хохотнул Мун и пригубил водку, словно в стакане плескался горячий ароматный чай из эксклюзивной коллекции, а не мерзкое сивушное пойло местного разлива. Я молча прокинул стакан и плеснул еще. Чем быстрее кончится водка, тем быстрее закончится этот разговор. И я мирно отправлюсь спать. Уж спать-то мне здесь никто не помешает. Хотя... Некоторые кудесники умудрялись находить в зоне и баб. Впрочем, на этом все чудеса и заканчивались, потому как проблемы от них были все те же, что и во внешнем мире. Не зря мудрый русский народ сказал «Баба с возу, кобыли легче». «У меня к тебе дело», — выдал Мунлайт в промежутке между смакованием водки. «Есть работенка». Он взял театральную паузу, словно давая мне время на обдумывание сказанного. А я подумал, что с подобной фразы может начинаться только какая-нибудь гадостная авантюра, которая нарушит мою размеренную жизнь и не даст мне еще очень долго спать в свое удовольствие. — Есть один человечек? — продолжил Мунлайт с налетом загадочности, поигрывая стаканом. Этот вертящийся в пальцах и брецающий по столу стакан меня почему-то раздражал больше всего. Я перехватил руку Муна, прижал к столешнице стакан и налил в него под самый край. На вечно ухмыляющейся роже мелькнула тень удивления. «Пей и топай», — коротко объяснил я, выливая остатки водки себе в стакан. По ту сторону зала кто-то с наездом забасил дежурную тираду, с какой обычно начинается мордобой. Все, пора, баиньки. Я залпом залудил остатки огненной воды и, собрав в тарелки последние кусочки колбасы, приготовился отчалить. «Будешь идиотом!» — засуетился Мунлайт, тщательно пытаясь скрыть волнение. «Дело денежное!» «Меня не интересуют денежные дела», — задержался я. «У меня свои методы работы». «Знаю, знаю», — усмехнулся он. «Только такие расклады подгоняют не каждый день. Ты послушай сперва. Такие предложения бывают раз в жизни». «Именно поэтому предпочитаю от них отказываться. Лучше жить без подобных предложений, чем принимать предложения, которые становятся последними в жизни». «Ну, не жалей потом», — пожал плечами Мунлайт, маскируя разочарование пофигизмом. «И не говори». Что именно мне не стоит потом говорить, я так и не узнал. Сперва раздался дикий грохот с другой стороны зала, прервавший моего собеседника на полусловие. Затем басовитый рев. А потом над духом взревел подскочивший мунлайт. «Твою мать, это ж мои деньги!»